Глава девятая. «Вы предлагаете мне работу?» — рассмеялся я. «Я не хотел обидеть вас этим предложением, Александр Васильевич», — проворчал бывший императорский повар. «Просто мне больше обратиться не к кому, оставаться в долгу я не люблю. Предпочитаю платить за услугу деньгами». «Вы меня не обидели, а заинтересовали», — улыбнулся я. И в этот момент подумал о своем живом доме, который очень предусмотрительно организовал мне рабочий кабинет. Похоже, кабинет очень скоро может мне потребоваться. «Расскажите, что у вас случилось?» — предложил я трактирщику. «Ну, все началось с той книги, которую вы мне принесли», — проворчал господин Иевлин. «Если б вы знали, какие там рецепты. Я первые три ночи совсем не спал, все читал и выписывал». «Значит, скоро мы получим шанс попробовать необычное блюдо из кухни других миров», — улыбнулся я. — Если было бы все так просто. Для этих рецептов нужны соответствующие продукты. Вот в чем дело, господин дайновидец. — Понимаю, — кивнул я. — Ну, сорта мясо, рыбу, сыр, даже овощи. Все это я, конечно, найду. А вот приправы. Их заменить нечем. — А обычные приправы не подходят? — спросил я. — Ни в коем случае. — Поморщился Ивлин. — Ну, какой, скажите мне на милость, смысл в рецепте, если класть в блюдо первое, что попадается под руку? — Может быть, и получится даже вкусно, вот только это будет совершенно другой вкус. — Что ж, сочувствую вам, — улыбнулся я, — раздобыть уникальные рецепты и не иметь возможности ими воспользоваться, должно быть, для вас это не слишком приятно. — Да это ужасно! — вздохнул повар. — Но выход все же есть. Нужны магические травы, но где их раздобыть, я не знаю. — Но вы же бывший императорский повар, — удивился я. — Уверен, вы знакомы с каждым поставщиком съестного в столице. — Да, так и есть, — кивнул господин Ивлин. — Но теперь мне нужен совершенно особый поставщик. А где его найти, я не знаю. — И вы хотите, чтобы такого поставщика нашел я? — Да, — кивнул Ивлин. — Ну что ж, интересная работа, — улыбнулся я. А сам прислушался к своему магическому дару, и дар отозвался, но непривычным толчком в ребра. На сей раз в груди разразилось приятное тепло. Незнакомое ощущение, но совершенно точно это был знак. «Пожалуй, я возьмусь за ваше дело», — кивнул я, но на своих условиях. «Я постараюсь найти того, кто сможет раздобыть для вас нужные специи, а вот договариваться с ним вы будете самостоятельно. Такой договор вас устроит?» «Конечно!» — обрадовался бывший императорский повар. Мне такая постановка вопроса тоже нравилась. Раскрыть магическую тайну — это по мне, но вот превращаться в поставщика продуктов я не собирался. Да, дело это хорошее, нужное, вот только совершенно не мое. Мы с господином Ивлиным ударили по рукам. Он даже попытался всучить мне тяжелый мешочек золотых монет в качестве аванса, вот только я не взял. Я не нуждался в деньгах. Суммы, которые дед перечислил мне за право стать совладельцем скакового жеребца-мальчика... Вполне хватало на год безбедной жизни для молодого аристократа, каким я и был. Кроме того, Игорь Владимирович, как и обещал, выплатил мне гонорар за спасение Ивана Горчакова. Дар к Ивану постепенно возвращался, и скоро он станет именно тем, кем и должен был стать с самого начала — талантливым молодым целителем. Так что я не из-за денег взялся выполнить просьбу господина Иевлена. Мне всегда нравились люди, увлеченные своим делом, а бывший императорский повар был полностью поглощен кулинарным искусством. Даже уникальные специи он хотел раздобыть не для того, чтобы на них нажиться, а чтобы приготовить необычное блюдо. Такое, какого в этом мире не готовил никто. «Я вам дам знать, как только найду нужного человека», — улыбнулся я. «Благодарю, Александр Васильевич», — кивнул Иевлин. Затем он принялся убирать со стола. А я покинул гостеприимную долгожданную радость, не забыв коробочку с десертом для Библуса. Правда, я не стал сразу искать незримую библиотеку. Хотелось немного побыть на свежем воздухе и подумать. Площадь перед госпиталем отлично подходила для этого. На ней были расставлены удобные скамейки. Я без труда нашел свободную и сел так, чтобы видеть здание госпиталя. Оно темной громадой возвышалось в густой зелени парка. Облицованные гранитом стены и колонны делали здание похожим на серую угловатую скалу, только окна светились мягким оранжевым светом. За одним из этих окон в отдельной палате лежал Спиридон Ковшин. И не просто лежал. По словам целителя, он медленно превращался в какое-то неведомое существо. Но в какое и почему? Вот об этом я и собирался подумать. Зачем Ковшин выпил столько зелий превращения? Если мы с Зотовым обо всем догадались правильно, то артист уже и так был в облике чудовища. Зачем превращаться в кого-то еще, и почему у него ничего не получилось? Почему, выпив зелье превращения, он снова стал самим собой? Верткая мысль промелькнула в сознании, но я не успел за нее ухватиться. Не кстати подумал про Игната, ведь наверняка старик терпеливо ждет меня к ужину. Ну, ничего-ничего. Вот только загляну в незримую библиотеку, почитаю «Празилия превращения» и «Магические пространства» и сразу же домой. А еще говорят, что летом на севере длинные дни. Сегодняшний промелькнул незаметно, я даже глазом моргнуть не успел. Быть может, какой-нибудь могущественный маг решил незаметно укоротить дни, ну, например, дать возможность солнцу отдыхать подольше. Эта мысль меня позабавила. Я задрал голову и уставился на пепельное небо, в котором тусклыми искрами проступали первые звезды. Черная птичья тень неподвижно повисла в небе, расправив широкие крылья. Она была похожа на раскрытую книгу. Не успел я подумать об этом, как тень стала увеличиваться, словно птица вместе с небом падала прямо на меня. Лицо коснулась холодная водяная морось. Я даже не успел удивиться, как вместе со скамейкой оказался в незримой библиотеке. Вместо неба возник светящийся потолок, рядом журчал фонтан, его струя рассыпалась мельчайшими водяными брызгами, которые я и принял за дождь. Капельки тумана оседали на клумбу, на которой горел алыми цветами розовый куст. На меня, на скамейку. А еще и на человеческую фигуру, которая сидела рядом со мной. Человек кутался в длинный плащ и поглубже натянул на голову широкополую шляпу. Садовник Люцерн? А что он делает в незримой библиотеке? Но это был не садовник. Салют, Александр. Знакомым голосом сказал человек. Библус, изумился я. А это что за наряд? И где твоя великолепная тога? Она быстро промокла. Как ни в чем не бывало, отозвался Библус. Пришлось надеть этот варварский плащ и эту странную шляпу. Скажу прямо, одежда непривычная, но для сырой погоды в самый раз. — Скажи, а для чего ты здесь устроил сырость? — не понял я. — Она часам не повредит твоим книгам? — Ай, ерунда! — махнул рукой Биплос. — Я отодвинул шкафы с книгами, а розе нужна влага. — Я выяснил, что это за цветок, Александр. Это туманная роза. Только во время тумана она распускается и начинает пахнуть. Чувствуешь? Вдыхай глубоко. Я прикрыл глаза и послушно засопел. К свежести водяной взвеси примешивался тонкий сладкий аромат. Это была очень легкая сладость, едва уловимая и не похожая ни на один другой запах. Туманные розы впервые начали выращивать в королевстве Тобокко, сказал Библус. Ну, был такое королевство, глубоко, в африканских джунглях. Странное место, теплое, сырое. Там полгода льют дожди, а в остальные полгода влага испаряется под жарким солнцем и висит низкими тяжелыми облаками. Вот тамошние колдуны и выяснили, что если вдыхать аромат туманной розы три часа в день, то он успокаивает и усиливает магические способности. Но наверняка колдуны из Табокка достигли невиданного спокойствия, «А заодно и высот в магии», — предположил я. «Вполне возможно», — пожал плечами Биплус. Однажды они все просто исчезли, оставив после себя опустевший город. Некоторое время водяная морось оседала на брошенные дома и дворцы, на пустые каменные мостовые, а затем... Табока захватили джунгли. Лианы обвили колонны, корни деревьев разрушили камень, А дожди размыли все, что оставалось. «Но ведь кто-то успел написать об этом книгу, и она оказалась в незримой библиотеке», — усмехнулся я. «Именно так!» — невозмутимо кивнул Библус. «И куда же делись колдуны из Табокка?» «Среди народов, которые пришли на их место, ходили легенды, что колдуны ушли в другое пространство, но потом легенды забылись вместе с этими же народами». «Ты, наверное, удивишься, но именно о других пространствах я и собирался с тобой поговорить», — сказал я. А потом я не выдержал и чихнул. «Будь здоров, Александр», — вежливо пожелал Библус. Достав из кармана платок, я вытер мокрое лицо. «Ну, не знаю, как насчет усиления магического дара, но получить здесь насморк проще простого. Кроме того, твой десерт рискует размокнуть». Библус согласно кивнул и повел рукой. Дождь мгновенно прекратился, фонтан снова стал просто фонтаном. Его струя взлетала вверх, отвес нападала и исчезала, не долетев до мозаичного пола библиотеки. — Спасибо, — улыбнулся я. — Хотелось бы с тобой еще поболтать от обока, но я пришел по делу. — Ты столкнулся с очередной магической загадкой? — с любопытством спросил Библус, снимая шляпу и стряхивая с нее воду. «Вот именно!» — кивнул я. «Поэтому мне нужны книги о зельях превращения и о магических пространствах». «Подожди-ка минуту». Библус снова повел ладонями и создал мягкий, но сильный поток горячего воздуха, сухого, словно ветер пустыни. Он мгновенно высушил мокрый пол и мои волосы, а заодно и костюм. Очевидно, что поток теплого воздуха коснулся и цветка туманной розы. Лепестки растения дрогнули и медленно закрылись. Спасибо, Библус, улыбнулся я. А потом не удержался и снова чихнул. Не, так дело не пойдет, проворчал древний римлянин. Тебе нужно срочно выпить горячего вина с медом и пряностями. Я приготовлю его, пока ты будешь читать. Один из лепестков туманной розы упал на мозаичный пол. Я думал, что Библус огорчится, но ошибся. «О, тебе неслыханно повезло, Александр!» — взволнованно сказал хранитель библиотеки. «Только сегодня, читая про туманную розу, я запомнил один рецепт. В общем, сумею удивить тебя угощением». Он бережно подобрал упавший лепесток, потом еще раз махнул рукой, и к моим ногам полетели старинные книги. Они до того напоминали стаю птиц, что я снова улыбнулся. Взял в руки первую книгу. Она сама собой открылась на нужной странице. Я поудобнее устроился на совершенно сухой скамейке и принялся читать одним глазом, наблюдая за тем, как Библус священно действует возле жаровни. Сначала вход пошел серебряный ковшик на длинной деревянной ручке. Библус наполнил его вином из фонтана и поставил на огонь. Затем в вино отправились длинные скрученные трубочки корицы, зерна кардамона и несколько долек апельсина прямо вместе с кожурою. Вино нагрелось, и между книжными шкафами поплыл терпкий пряный аромат. «Две ложки горного меда!» — пробурчал себе под нос хранитель незримой библиотеки, помешивая вино длинной серебряной ложкой. В самом конце Библус бережно опустил в вино опавший листок туманной розы. Затем он снял ковшик с огня, перелил напиток в высокий прозрачный бокал и оставил остывать. Я ж тем временем внимательно читал про зелья превращения, их придумали еще в глубокой древности и готовили из самых разных ингредиентов. Вход шли растения, древесная смола, кровь оборотней и другие не менее причудливые компоненты, и, разумеется, магия. Чаще всего создатели зелий и превращений использовали магию иллюзий, но вот когда прибегали к анималистике, Особенно в тех случаях, когда хотели превратиться в какое-нибудь животное. Время действия любого зелья напрямую зависело от силы магии, которая использовалась при его создании. Вот почему зелье, превращения, о котором говорила Екатерина Муромцева, действовало только три часа. Изготовление более сильных зелий попадало под запрет о магии. Столичные зельевары рисковать не собирались. К тому же все сильные одаренные были заняты на государственной службе. По крайней мере, я так предполагал. Это было легко проверить, достаточно было спросить у Зотова. Я внимательно читал разнообразные рецепты зелья превращения, но ни разу не заметил в составе зверобой. Муравьи же использовались дважды, только не лесные. Впрочем, с чего я взял, что воры, которые проникли на потаенную поляну садовника Люцерна, собирались варить именно зелье превращения. «Да мало ли на этом свете самых причудливых магических отваров настоек и снадобий?» «Готово», — объявил Бибус, протягивая мне бокал с горячим вином. Я попробовал и зажмурился от удовольствия. Сладкий горячий напиток пах корицей и апельсиновой цедрой и тем самым сладким ароматом туманной розы. Совсем чуть-чуть. А еще он великолепно согревал. У меня даже пот на лбу выступил. «Библус, ты просто обязан записать мне рецепт», — улыбнулся я. «Без рецепта я отсюда не уйду». «Уже!» — проворчал Библус, протягивая мне скрученную трубочкой записку. «Но лепестки думанной розы я срывать не стану, даже не надейся. Тебе придется ждать, пока они сами отпадут». «Подожду», — согласился я. «Ничего страшного». Я спрятал записку в карман, а хранитель библиотеки с аппетитом принялся за десерт, который приготовил для него господин Иевлин. Да, — Да-да, те самые запеченные яблоки с медом. Они великолепно подходили к горячему вину, так что я тоже взял себе одно. — Ты говорил как-то, что незримая библиотека — это магическое пространство, — напомнил я Библусу. — Ну, так оно и есть, — кивнул хранитель библиотеки. — А как появляются магические пространства, — полюбопытствовал я. — Ведь наверняка они создаются при помощи магии, но о такой магии я никогда не слышал. «Ты не мог о ней слышать!» — усмехнулся Библус. «Магия пространства не подчиняется обычным магам и вообще никому не подчиняется. Ей нельзя научиться». «А как же тогда ею пользоваться?» — не понял я. «Как создаются магические пространства?» «Магические пространства не создаются. Они возникают. Важно!» — сказал Библус. «Они возникают там, где появляются магические существа». «Ах, вот оно как!» — удивился я. То есть ты хочешь сказать, что если где-то появляется магическое пространство, значит рядом все непременно прячется магическое существо. Да, именно так, Александр, невозмутимо кивнул Бибус и взял из подмохшей картонной коробки еще одно запеченное яблоко. А ведь и в самом деле незримая библиотека неразрывно связана с Библусом кофейня на плоту с древним джином набилем, а потаенная поляна с садовником люцерном. Но вот с каким магическим существом тогда связано невидимое пространство в подвале заброшенной алхимической лаборатории? Интересный вопрос, и я собирался во что бы то ни стало найти на него ответ. Мой магический дар, убаюканный чтением и горячим вином, снова встрепенулся. «Спасибо, Библос», — радостно сказал я. «Правда, твой ответ только прибавил вопросов». «А ты спрашивай», — кивнул хранитель незримой библиотеки. Дело в том, что сегодня я случайно наткнулся на одно загадочное магическое пространство, но не сумел в него попасть. Но это значит, что тебя не пригласили, — заметил Библус. Без приглашения магического существа ты в его пространство не попадешь. А как получить такое приглашение, — немедленно заинтересовался я. А вот этого я не знаю. Развел руками Библус. Обычно оно происходит само собой или не происходит вовсе. «Ага, ясно», — усмехнулся я. «Наверное, для начала нужно познакомиться вот с этим самым магическим существом, а там и до приглашения дело дойдет. Спасибо за разговор и горячее вино, Библус, но мне пора домой. Ты ведь вернешь скамейку на площадь?» «Я бы хотел оставить ее себе», — сказал Библус. «Она удачно подходит к фонтану и клумбе. Именно то, чего здесь и не хватало». «Что ж, тогда я возмещу ее стоимость городским властям», — рассмеялся я.